признак намекавшей на прежние наклонности. Он был мрачен, иногда вздыхал, вдруг пожимал плечами, качал с сокрушением головой. В нем что-то сильно работает, но не любовь. Образ Ольги перед ним, но он носится будто вдали, в тумане, без лучей, как чужой ему. Он смотрит на него болезненным взглядом и вздыхает.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 Сегодня достигаешь желаемого страстно, да и изнеможения, а послезавтра краснеешь. Что пожелал, потом клянешь жизнь, зачем исполнилось? Ведь вот что выходит от самостоятельного и дерзкого шагания в жизни, от своевольного «хочу». Надо идти ощупью, на многое закрывать глаза и не бредить счастьем, не сметь роптать, что оно ускользнет. Вот жизнь. Кто выдумал, что она...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 И он дождется, когда один из них явится. Она вспыхнет, вдруг взглянет на него, обломывая, и захохочет. Он опять поглядел в зеркало. — таких не любят, — сказал он. Потом лег и припал лицом к подошке. — Прощай, Ольга, будь счастлива, — заключил он. — Захар! —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 Обуломов с удушевлением писал. Перо летало по страницам, глаза сияли, щеки горели. Письмо вышло длинно, как все любовные письма. Любовники страх как болтливые. Странно. Мне уж не скучно, не тяжело, думал он. Я почти счастлив. Отчего это? Должно быть от того, что я сбыл груз души в письмо.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 и отдай его человеку или горничной, кто придет от Ильинских, чтоб барышни отдали, слышишь? — Слышу, батюшка. Пожалуй, тебе отдам. Но только она вышла в переднюю, Захар вырвал у нее письмо. — Ступай, ступай! — закричал он. — Знай свое бабье дело. Вскоре опять прибежала горничная. Захар стал отпирать ей дверь, а подошла было к ней, но Захар яростно взглянул на нее. — Ты чего тут? —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 Какая тут возня, думал Обломов, выглядываясь в эту суету и вслушиваясь в мелкий шум природы. А снаружи так все тихо, покойно, а шагов все не слыхать. Наконец, вот! О, вздохнул Обломов, тихонько раздвигая ветви. Она, она, что это? Плачет. Боже мой!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 — Так дурно спал, Ольга. Я измучился ночь, и вам жалко стало, что я спала хорошо, что я не мучаюсь, не правда ли? — перебила она. — Если б я не заплакала теперь, вы бы и сегодня дурно спали. — Что ж мне теперь делать? Просить прощения? — с покорной нежностью сказал он. — Просят прощения дети, или когда в толпе отдавят ногу кому-нибудь, а тут...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 «Не упадете в бездну!» «Я отравился, я отравил вас, вместо того, чтобы быть просто и прямо счастливым!» Бормотал он с раскаянием. «Пейте вас Не отравитесь!» — язвила она. «Ольга! Это невеликодушно!» — сказал он. «После того, когда я сам казнил себя сознанием...» «Да! На словах вы казните себя, бросаетесь в пропасть, отдаете полжизни, а там придет сомнение, бессонная ночь...»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 У обломова краска бросилась в лицо. «Ольга, пусть будет все по-вчерашнему!» — умолял он. «Я не буду бояться ошибок!» Она молчала. «Да?» — робко спрашивал он. Она молчала. «Ну, если не хотите сказать, дайте знак какой-нибудь. Ветку сирени...» «Сирени?» «Отошли!» «Пропали!» — отвечала она. «Он, видите, какие остались поблеклые!» «Отошли? Поблекли?» — повторил он, глядя на сирене. «И письмо отошло», вдруг», — вдруг сказал он. Она потрясла отрицательно головой. Он шел за ней рассуждал про себя о письме, о вчерашнем счастье, о поблекшей сирене. «В самом деле, сирене вянут», — думал он. «Зачем это письмо? К чему я не спал всю ночь?» — писал утром. «Вот теперь как стало на душе опять покойно!» Он зевнул ужасно спать хочется а если б письма не было и ничего по этого не было она бы не плакала было бы все по вчерашнему тихо сидели бы мы тут же валея, глядели друг на друга говорили о счастье и сегодня бы так же и завтра он зевнул во весь рот далее ему вдруг пришло в голову что бы было если б письмо это достигло цели если бы она разделила его мысль испугалась как он ошибок и будущих отдаленных гроз если послушала его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 Хорошо видит только под носом, а не вдаль. И оттого часто сама попадается в ту же ловушку, которую расставила другим. Ольга просто умна. Вот хоть сегодняшний вопрос, как легко и ясно разрешила она. Да и всякий. Она тотчас видит прямой смысл событий и подходит к нему по прямой дороге. А хитрость, как мышь, а вокруг, прячется. Да и характер у Ольги не такой. Что же это такое?